Глава 8. Водовороты красок. Перен понял, что двинулся с места, только когда обнаружил, что скачет, пригнувшись к шее ходока вслед за Аргандой. Снег не стал менее глубоким, местность менее пересеченной, а свет менее тусклым, но ходок мчался сквозь тени, словно не мог допустить, чтобы Чалый оставался впереди, а Перин подгонял его еще и еще. Приближающимся всадником был Элаэс. Его борода веером спускалась на грудь, шляпа с широкими полями затеняла лицо, а за плечами у него развивался подбитый мехом плащ. а Аильцем оказалась одна из дев. Ее голова была замотана черной шуфой, а поверх куртки и штанов, раскрашенных в серый, коричневый и зеленый цвета, был наброшен белый плащ, чтобы дева казалась менее заметной на снегу. Элаис и одна дева, возвращающаяся без остальных разведчиков, это означало, что Фейли нашлась. Должно было означать. Аргандаг Чалова, не боясь сломать шею ни ему, ни себе, перепрыгивая через торчащие валуны и раскидывая снег почти на галопе, но ходок все же нагнал его как раз в тот момент, когда галданец поравнялся с Элаисом и воскликнул резко и требовательно. «Ты видел королеву Мачира? Она жива? Говори же!» Дева, это была Элиенда, загорелое лицо, которое оставалось бесстрастным, при виде Перена подняла руку. Это могло означать приветствие или сочувствие, но при этом она не сбилась со своего скользящего шага. Перед Перином должен был отчитываться Элайс. Она же спешила предстать перед хранительницами мудрости. «Ты нашел ее?» В горле у Перина внезапно пересохло. Слишком долго он ждал этого. Арганда что-то неразборчиво проворчал, сквозь стальную решетку забрала Он знал, что Перин спрашивает не про Алеандре. Мы нашли шайдо, которых преследовали, — уклончиво отозвался Элаес. Обе его руки лежали на передней луке седла. Даже на Элаесе, знаменитом длинном клыке, который жил и бегал с волками, отразилось напряжение. Слишком велики были пройденные расстояния и недосып. Его лицо осунулось от усталости, подчеркнутое золотым сиянием его глаз под широкополой шляпой. Седина поблескивала в его густой бороде и длинных по пояс волосах, которые он перевязывал сзади кожаным шнурком. И в первый раз за все то время, что Перен знал его, он показался ему старым. Они разбили лагерь вокруг захваченного ими довольно большого городка в горах, милях в сорока отсюда. Они почти не выставили часовых вблизи лагеря, а те, что стоят дальше, следят скорее за тем, чтобы пленники не сбежали, чем по сторонам. Так что нам удалось подобраться довольно близко и все как следует рассмотреть. Но Берен, их больше, чем мы предполагали. Девы говорят, там по меньшей мере 9 или 10 септов, считая Гайшайн или кем бы ни были люди в Белом. В их лагере народу не меньше, чем в Маене или в Эбудар. Не знаю, сколько у них копейщиков, но, судя по тому, что я видел, десять тысяч наберется по самым приблизительным прикидкам. От отчаяния Уперина начало сводить живот». Во рту у него так пересохло, что он не смог бы заговорить, даже если бы фейле неким чудесным образом появилась перед ним. Десять тысяч сисвай, А ведь даже ткачи, серебряных дел мастера и старики, проводящие остаток своих дней в тени, предаваясь воспоминаниям, возьмутся за копья, если на них нападут. У него было меньше двух тысяч копейщиков, но их одолеют столько же аил. Меньше трех сотен двуреченцев, которые, конечно, смогут своими луками внести смятение в ряды противника, но ведь они не остановят десять тысяч. Такое количество шайдо рассеет весь сброд Масимы так же легко, как кот, разоряющий гнездо мышей. Даже считая шаманов хранительниц мудрости и аисседай, и Дарра, и остальные хранительницы мудрости не слишком словоохотливы, но он знал что в десяти септах наберется человек 50 женщин, умеющих направлять, а, возможно, и больше. Возможно, конечно, и меньше, никто не подсчитывал, сколько хранительниц мудрости в каждом септе, но не настолько меньше, чтобы он мог ощутить разницу. Сделав над собой усилие, он загнал вздымающееся в нем отчаяние обратно в глубину груди и сжимал там до тех пор, пока от него не остались лишь извивающиеся раскаленные нити, на которых он мог подогревать свой гнев. В Молоте не должно быть места для отчаяния. Десять септов или весь клан Шайдо. Но у них была фейлия, и он должен найти какой-то выход. «Какая разница, сколько их там?» — произнес Айрам. «Когда троллоки пришли в двуречье, их были тысячи, даже десятки тысяч». Но мы все равно перебили всех. Вряд ли шайдо окажутся хуже. Перен моргнул. Он не ожидал обнаружить бывшего лудильщика прямо у себя за спиной, не говоря уже о Берелейн и Галене и Оисседай. Торопясь добраться до Элаиса, он совсем перестал обращать внимание на что-либо еще. Люди Арганды, смутно различимые среди деревьев, все еще держались колоннами, как они выстроились против Масимы. Но телохранители Берелейн образовали вокруг лаиса широкое кольцо, встав лицами наружу. Хранительницы мудрости держались вне оцепления, слушая Элиенду сосредоточенными лицами. Она говорила приглушенным голосом, время от времени качая головой. Было ясно, что она тоже не питает радужных надежд. Похоже, Перин в спешке потерял свою корзинку или отбросил в сторону, поскольку сейчас она свисала с седла Берелейн. На ее лице было написано «Могло ли это быть сочувствием, чтобы ему сгореть? Он слишком устал, чтобы думать ясно. Однако он был обязан думать ясно, и сейчас более чем когда-либо. Следующая его ошибка могла стать роковой для Фейли». «Насколько я слышал, лудильщик», — спокойно отвечал Элаес. Когда троллоги пришли к вам в двуречье, вы ухитрились каким-то образом зажать их в клещи. Может, ты придумал, каким образом мы сможем зажать в клещи Шайдо?" Айрам не отвечая, только бросил на того свирепый взгляд. Элайс знал его еще до того, как он взялся за меч. Айрам не любил напоминания о тех временах, хотя и по-прежнему носил яркие одежды. 10 там септов или 50 прогрохотал Арганда. — Мы должны найти способ освободить королеву. Остальных тоже, разумеется. — Остальных тоже. Его обветренное лицо искажало гневная гримаса. Однако пахло от него отчаянием. Лиса готовая отгрызть собственную лапу, чтобы выбраться из капкана. — Они... они примут выкуп? Осмотревшись вокруг, Гайлданец увидел Марлин, приближающуюся к ним в кольце крылатых гвардейцев. Несмотря на снег, она умудрялась сохранять ровный шаг, по крайней мере, шла, не спотыкаясь. Остальных хранительниц мудрости нигде не было видно, даже и лиенды. Примут ли эти шайдо выкуп, о хранительнице мудрости? Вежливое обращение Арганды прозвучало так, словно тот спохватился в последний момент. Он больше не считал, что Аил замешаны в похищении, но все же относился к ним с подозрением трудно сказать. Похоже, Марлин не обращала внимания на его тон. Стоя со скрещенными на груди руками, она смотрела скорее на Перина, чем на Арганду. Это был тот оценивающий и измеряющий взгляд, с каким женщина смотрит на тебя, собираясь сшить тебе новую рубашку, или сообщить, что твои штаны нуждаются в чистке. Еще недавно под таким взглядом Перин почувствовал бы себя неуютно, Но сейчас у него не было времени обращать внимание на такие вещи. Когда Марлин снова заговорила, это не звучало так, словно она дает совет. Женщина просто констатировала факты. Возможно, именно так и было. У нас не принято платить выкуп, как делаете вы, макроземцы. Гайшайн можно преподнести в дар или обменять на другого гайшайн. Но они не животные, чтобы их продавать. Однако Шайдо, по-видимому, более не следует Джи и Тох. Они делают макроземцев Гайшайн и берут себе все, а не только пятую часть. Возможно, они и согласятся назначить цену. «Мои драгоценности в твоем распоряжении, Перин», — вставила Берелейн. Ее голос был ровным, а лицо твердым. «Если необходимо, Грейди или Линьялт смогут доставить из Маена еще. И золото тоже». Галени не откашлялся. Алтаранцы привыкли иметь дело с мародерами, меледи, будь то их соседи-лорды или разбойники», — медленно проговорил он, похлопывая сложенными поводьями по ладони. «Было видно, что он не хочет противоречить Берелейн, но вынужден. На таком расстоянии от Эбудар закона не существует, кроме воли местного лорда или леди. И благородные, и простолюдины здесь привыкли» что приходится платить тому, с кем они не могут сражаться, и умеют быстро отличить одного от другого. Совершенно невероятно, что никто из них не сделал попытки купить себе безопасность. Однако мы не видели ничего, кроме руин и следов разгрома. Там, где прошли шайдо, и не слышали ни о чем другом. Они могут согласиться принять выкуп и даже взять его, но можно ли быть уверенным, что они дадут что-либо взамен? «Еще. Если мы станем предлагать выкуп, то лишимся нашего реального преимущества. Пока что они не знают, что мы здесь». Анаура слегка качнула головой. Движение было почти незаметным, но единственный глаз голения уловил его, и солдат нахмурился. «Вы не согласны, Анаура Седай?» — вежливо поинтересовался он. В его голосе звучал оттенок удивления. Серая сестра временами казалась почти робкой, по крайней мере для айс но всегда без колебаний высказывалась, если была не согласна с советами, даваемыми Берелейн. Однако на этот раз Анаура медлила с ответом, прикрывая замешательство тем, что плотнее закутывалась в свой плащ и тщательно расправляла складки. Это выглядело не слишком убедительно. Обычно айс не обращают внимания на жару или холод, оставаясь невозмутимыми, даже когда все вокруг истекают потом или с трудом сдерживаются, чтобы не стучать зубами. Если айс как-то делает вид, что реагирует на температуру, это значит, что она просто хочет выиграть время, чтобы подумать, обычно о том, как что-нибудь скрыть. Взглянув, слегка нахмурившись на Марлин, Анаура, наконец, пришла к решению, и неглубокие морщины на ее лбу разгладились. «Переговоры всегда лучше, чем сражения», — произнесла она своим холодным тарабонским выговором. «А доверие на переговорах зависит от того, какие меры предосторожности приняты. Не так ли? Мы должны тщательно обдумать свои действия. Всегда существенно так же, кто предлагает сделку». Хранительницы мудрости более не являются для них священными, поскольку принимали участие в битве у колодцев Дюмай. Возможно, лучше, если это будет сестра или группа сестер, но даже в этом случае нужно подумать, каким образом к этому подступиться. Лично мне кажется, что... — Никакого выкупа, — произнес Перин, и когда все взоры обратились на него, большинство смотрели с недоумением. — Наура бесстрастна. Он повторил еще раз более жестким тоном. «Никакого выкупа не будет. Он не станет платить этим Шайдо за то, что они заставили Фейли страдать. Она наверняка напугана, и они должны сами заплатить за это, а не получать от этого выгоду. Кроме того, замечание Галлени было справедливым. Ничто из того, что видел Перин, и в алтаре, и в Амадиции, и до того в Каирене, не несла даже намека на то, что Шайдо можно довериться в какой-либо сделке. С тем же успехом можно доверить крысам хлебной закрома или червям собранный урожай. Элайс, я должен взглянуть на этот лагерь». Когда он был мальчишкой, он знавал одного слепого по имени Над Торфин со сморщенным лицом и тонкими белыми волосами, так тот мог с одного прикосновения разобрать головоломку кузнеца. Перен годами пытался научиться воспроизводить этот трюк, но у него так и не получилось. Ему необходимо было посмотреть, как фрагменты соотносятся друг с другом, прежде чем он мог увидеть в них какой-нибудь смысл. «Айрам, найди Грэди и скажи, чтобы он как можно скорее встретился со мной на площадке для перемещения». Так они привыкли называть то место, куда переносились после каждого скачка? И откуда начинали следующий? А шаманам было легче строить переходные врата на том месте, которого уже коснулись врата, сплетенные прежде. Айрам, коротко и решительно кивнув, развернул своего серого и поспешил к лагерю, но на лицах остальных Перен читал возникающие вопросы, и готовность поспорить, и требовательность. Марлин смотрела на него так, словно внезапно усомнилась, а он ли это вообще? Агалейни насупленно взирал на поводье в своих руках, без сомнений уже представляя, как все оборачивается в худшую сторону, вне зависимости от его действий. На лице Берелейн написано смятение. По глазам видно, что возражение готово сорваться с ее языка. А рот Анауры вытянулся в тонкую линию. «Айсседай не любят, когда их прерывают. И какой бы робкой для Айсседай она ни была...» Сейчас она выглядела готовой излить свое неудовольствие. Арганда, побагровев, уже открыл рот с явным намерением заорать. Арганда часто орал с тех пор, как его королеву похитили. Нет смысла оставаться и выслушивать все это. Вонзив каблуки в боках ходака перен направил его сквозь кольцо крылатых гвардейцев, направляясь обратно к расщепленным деревьям. Не полным ходом, но и не мешкая быстрой рысью меж возвышающихся деревьев руки крепко сжимают поводья а глаза уже выискивают грейди среди пятен тени испещеривших лес Илаис не сказав ни слова последовал за ним перен знал что в нем сейчас не осталось места даже для унца страха, но молчание лаиса сделало еще тяжелее камень лежавший у него на сердце Тот никогда не встречал препятствия без того, чтобы тут же не предложить, как его можно обойти. Его молчание кричало о непроходимых горах. Тем не менее, какой-то способ должен быть. Когда они добрались до гладкого валуна, Перен пустил ходака шагом взад и вперед сквозь косые лучи солнечного света, вокруг поваленных деревьев и между стоящих. Он не мог остановиться. Он должен был двигаться. Какой-то способ должен существовать. Его ум метался, как крыса в ловушке. Элайс спешился, присел на корточки и хмурясь, начал рассматривать рассеченный камень, не обращая внимания на которые который дергал хозяина за повод и явно хотел убраться подальше отсюда. Толстая сосна возле камня была повалена и лежала комлем на собственном пне таком высоком, что Элайс смог бы пройти под деревом, не сгибаясь. Яркие лучи солнца, здесь и там пронизывающие полок леса, делали тень от испечренного следами валуна почти черной, но это беспокоило его не больше, чем Перина. Он сморщил нос, почуяв все еще висевший в воздухе запах жены серы. «Мне показалось, что я слышал эту вонь, когда шел сюда». Полагаю, ты упомянул бы о ней, если бы твоя голова не была занята другими вещами. Большая стая. Больше, чем я когда-либо видел или слышал. Масури тоже так сказала. Отсутствующим тоном отозвался Перин. Что задерживает Грейди? Количество людей в Абудар? В лагере Шайдо их столько же. Она сказала, что выходила на след семи стай, но эту... Прежде не встречала. Семь стай, пробормотал с удивленной. Даже Дай должна немало походить, чтобы найти столько. Большая часть того, что говорят о гончих тьмы, всего лишь роскозни людей, испугавшихся темноты. Нахмурившись, он посмотрел на следы, отпечатавшиеся на гладкой поверхности камня, и, покачав головой, произнес с печалью в голосе А ведь когда-то они были волками. По крайней мере, душами волков, которые тень захватила и извратила. Вот из чего сделаны гончие тьмы, братья тени. Думаю, именно поэтому волки будут участвовать в последней битве. А может быть, гончие тьмы были созданы потому, что волки окажутся там для того, чтобы сражаться с ними. По сравнению с хитросплетениями узора, Саварские кружева порой могут показаться просто куском бечевки. Как бы то ни было, это было очень давно, во времена Тролоковых войн, насколько я могу судить, и даже еще раньше, в Войну Тени. У волков долгая память. То, что знает один волк, не будет по-настоящему забыто, пока живы другие. Но, впрочем, они избегают говорить о гончих тьмы, так же, как и встречаться с ними. Сотни волков может погибнуть, пытаясь убить одну гончую. Хуже того, если они потерпят поражение, гончи может пожрать души всех, кто еще не умер, и через год с небольшим из них получится новая стая гончих, которые даже не будут помнить о том, что были когда-то волками. По крайней мере, я надеюсь, что они этого не помнят. Перен натянул повод, хотя ему не терпелось двигаться дальше. Братья Тени, имя которым волки называли Гончих тьмы, обрело новый зловещий оттенок. Могут ли они пожрать душу человека, Элаэс? Скажем, человека, который умеет разговаривать с волками. Элаис пожал плечами. Лишь горсточка людей была способна на то, что могли они с Перином. Ответ на такой вопрос можно получить лишь на пороге смерти. Сейчас гораздо важнее то, что, будучи однажды волками, они могли оказаться достаточно разумными, чтобы докладывать о том, что видели. Масури тоже предполагала это. Было бы глупо надеяться на обратное. Сколько времени пройдет, прежде чем они сообщат об увиденном? Сколько времени у него в запасе, чтобы освободить фейли? Хруст снега под копытами лошадей возвестил о приближении всадников. И Перен торопливо рассказал Элаесу, что гончие описали круг вокруг лагеря и что они могут доложить об этом тому, перед кем отчитываются. «Я бы не стал на твоем месте слишком волноваться, парень», — ответил тот, настороженно оглядываясь в направлении приближающихся лошадей. Отодвинувшись от камня, он принялся потягиваться, разминая мышцы. элайс опасался, что кто-то увидит, как он рассматривает то, что скрыто тенями для других глаз. Похоже, они охотятся за кем-то более важным, чем ты. Они будут гнаться, пока не настигнут его, даже если у них уйдет на это целый год. Не беспокойся. Мы вытащим твою жену прежде, чем гончие донесут весть о том, что ты был здесь. Не говорю, что это будет просто, но мы сделаем это. В его голосе слышалась решимость, так же, как и в его запахе, но не было особой надежды. Точнее, ее не было совсем. Борясь с отчаянием, не давая ему вновь подняться в груди, Перен снова пустил ходока шагом, в то время как Берилейн со своими телохранителями появилась среди деревьев. Ее сопровождали Анаура и Марлин, сидевшие позади седла. Как только Айсседай натянула поводья, хранительница мудрости соскользнула на землю, расправляя свои плотные юбки, чтобы закрыть темные чулки. Другая женщина могла бы смутиться, окажись, ее ноги выставлены на показ, но не Марлин. Она просто приводила в порядок одежду. Недовольной скорее выглядела Анаура. На ее лице застыла раздраженная кислая мина, отчего нос стал похож на клюв. Она ничего не говорила, но рот был сжат так, словно она собиралась его укусить. Она, видимо, была уверена, что ее предложение с Шайдо будет принято. Тем более, что Берилейн поддерживала его. А Марлин держалась по меньшей мере нейтрально. Серые всегда выступали посредниками и были третейскими судьями. Видимо, дело все в этом. А в чем же еще? Этот вопрос надо отложить в сторону, в то же время держа его в голове. Перен должен принимать в расчет все, что может помешать освобождению Фейли. Но то, что не давало ему покоя лежала в сорока милях к северо-востоку. Пока крылатая гвардия растягивала свое защитное кольцо среди высоких деревьев вокруг площадки для перемещения, Берлейн подвела своего Гнедова вплотную к ходоку и пустила его шагом рядом с Перином, пытаясь вовлечь того в разговор и соблазнить остатками куропатки. От нее пахло сомнением, неуверенностью в правильности его решения. Возможно, она надеялась убедить его попытаться все же договориться о выкупе. Перин не придерживал ходака не желая слушать собеседницу. Сделать подобную попытку значило поставить все на кон. Он не мог рисковать, когда ставкой была фейли. Методичность, как при работе в кузнице, таков был его путь. О, Свет, как же он устал! Перин плотнее стянул вокруг себя гнев набираясь его огня, чтобы поддержать силы. Галлени и Арганда прибыли вскоре после Берелейн. За ними следовала двойная колонна гайолданских копейщиков в блестящих керасах и конических шлемах. Они тут же смешались с оцеплением маенцев, рассредоточившись среди деревьев. С ноткой раздражения, примешавшейся к ее запаху, Берилейн оставила перена и направилась к Галлени. Они съехались почти вплотную. Одноглазый воин склонил голову, приготовившись слушать распоряжение своей госпожи. Она говорила, понизив голос. Но Перен знал, о чем у них идет речь, по крайней мере, приблизительно. То один, то другая постоянно посматривали в его сторону, глядя, как он заставляет ходока вышагивать взад-вперед, туда и обратно. Арганда остановил своего Чалова и стоял, глядя сквозь деревья на юг, в направлении лагеря. Он был недвижим, как изваяние, однако излучал нетерпение, как огонь излучает жар. Просто солдат с картинки, плюмаш, меч и серебряные доспехи, а лицо жесткое, как камень. Но его запах говорил, что он находится на грани паники. Перену стало любопытно, как пахнет он сам. Собственный запах уловить невозможно, если только не находишься в закрытом помещении. Но вряд ли от него пахнет паникой. Скорее, страхом и гневом. Все будет в порядке, как только он вернет Фейли. Тогда все будет в порядке. Взад и вперед, туда и обратно. В конце концов появился Айрам, ведя за собой зевающего Джура Грейди верхом на темно-гнедом мерине. Таком темном, что из-за белой полоски, идущей вдоль морды, тот казался черным. Данил с дюжиной двуреченцев, оставивших на время копья и алибарда ради своих длинных луков, ехали позади, но не вплотную. Грейди, плотный, кряжестый, с обветренным лицом, на котором уже начали появляться морщины, хотя он был еще в расцвете сил, походил скорее на сонного фермера, несмотря на меч с длинной рукоятью на поясе и черную куртку с серебряной заколкой в виде меча на высоком воротнике. Однако Грейди навсегда оставил ферму, и Данил с остальными старались держаться поодаль от него. Они держались поодаль и от Перина, ехали позади него, глядя в землю. Но время от времени он ловил их быстрые смущенные взгляды, направленные то на него, то на Берелейн. Это не имеет значения. Все будет в порядке. Айрам хотел было подвести Грейди к Перину, но Ашаман и так знал, зачем его вызвали. Глубоко вздохнув, он слез с лошади и присел на корточке рядом с Элайсом. В пятне солнечного света они принялись пальцами рисовать на снегу карту и толковать о расстоянии и направлении. Элаис в деталях описал место, куда они хотели попасть. Поляну на склоне горы, обращенную почти строго на юг. На ней возвышается скалистый гребень с тремя ущельями. А шаману хватило бы точно указанных расстояния и направления, но чем более детальной будет картина в его мозгу, тем ближе к намеченной точке он сможет переместиться. Тут, парень, можно запросто ошибиться. Глаза Илаеса, казалось, зажглись от напряжения. Никто, кроме него, никогда не позволял себе поучать о шамана. В этом краю полно горных хребтов, и главный лагерь находится примерно в миле по ту сторону кряжа, о котором я толкую. Там еще будут часовые. Их немного и они каждую ночь разбивают лагерь в разных местах. Они могут оказаться милях двух или даже меньше с противоположной стороны. Стоит тебе ошибиться, и нас тут же заметят, как пить дать». Грейди встретил его взгляд, не моргнув, затем кивнул и провел короткими, будто обрубленными пальцами по волосам, глубоко вбирая в грудь воздух. Он выглядел не менее усталым, чем Элайс. Усталость пронизывала его до костей, как ощущал Перин. Ставить врата и держать их открытыми, пока через них проходят тысячи людей и лошадей, было утомительной работой. — Ты достаточно отдохнул? — спросил его Перин. — Уставшие люди делают ошибки, а ошибка в работе с единой силой может оказаться смертельной. Может, лучше послать за Ниалдом? Грейди посмотрел на него затуманенным взглядом, потом покачал головой. Тот трудяга отдохнул не больше моего, даже меньше, пожалуй. Я буду малость посильнее него. Лучше, если это сделаю я. Он повернулся лицом на северо-восток, и рядом с испещренным следами валуном, без какого-либо предупреждения, возникла вертикальная прорезь серебристо-голубого света. А Наура, издав громкий возглу отдернула с дороги свою лошадь, когда прорезь расширилась, образовав отверстие. Дыру в воздухе, в которой виднелась освещенная солнцем поляна на крутом склоне, окруженная деревьями намного ниже тех, что росли вокруг Перина и его товарищей. Сосна уже однажды расщепленная, вздрогнула, потеряв еще один кусок ствола, заскрипела и окончательно рухнула на земь, издав смягченный снегом треск, от которого лошади зафыркали и начали переступать копытами наура с потемневшим от ярости лицом взглянула на шамана. Но тот лишь моргнул и произнес. «Похоже это на то, что нам нужно». Элаис поправил свою шляпу и кивнул. Перин ждал только этого кивка. Нагнув голову, он направил ходока вперед, хотя конь увязал в снегу. Поляна была небольшой, но из-за того, что над головой было небо, полное белых облаков, она казалась широким пространством. По сравнению с оставшимся позади лесом, свет здесь просто ослеплял, хотя солнце еще не вышло из запоросшего деревьями хребта. Лагерь Шайдо лежал по ту сторону гребня. Перин жадно посмотрел вверх на горный склон. Ему хотелось пуститься вскать, чтобы увидеть, наконец, то место, где находится Фейли, но сейчас он мог только оставаться на поляне. Он заставил себя развернуть ходака обратно к вратам, из которых как раз появилась Марлин. По-прежнему внимательно глядя на него и отводя взгляд, чтобы только посмотреть, куда ставит ногу, она отошла в сторону, пропуская аэрама и двуреченских лучников. Уже привыкшие, если не к шаману, то к перемещениям, они проезжали сквозь врата, едва наклоняя головы, чтобы не задеть верхний край отверстия, и даже самый высокий из них ограничивался только этим. Перин вдруг заметил, что эти врата были шире тех, которые Грейдис плел в первый раз. Тогда, чтобы проехать, ему пришлось спешиться. Это была отвлеченная мысль, не более важная, чем жужжание мухи. Айрам подъехал прямиком к Перину. На его лице застыла решимость. От него пахло нетерпением и стремлением двигаться дальше. Затем, как только Данил и двуреченцы освободили проход, спустились вниз по склону и принялись деловито накладывать стрелы на тетивы луков, оглядывая обступающие их деревья, во вратах возник голени, мрачно взиравший по сторонам, словно ожидая, что на них в любую минуту может наброситься враг. За ним ехала с полдюжины маенцев, которым, чтобы проехать сквозь врата, пришлось склонить свои пики с красными флажками. Потом довольно долго проход оставался пустым, но когда Перен уже собрался ехать обратно посмотреть, что задерживает Элаиса, Бородач появился на поляне, видя лошадь в поводу. По пятам за ним ехали арганда и шестеро галданцев, на лицах которых было написано неудовольствие. На них не было сверкающих шлемов и керас, и они хмурились так, словно их заставили снять с себя штаны. Перен кивнул сам себе. Но, ну, разумеется. Лагерь Шайдо находился на том склоне хребта, и там же было солнце. Блестящие доспехи были бы видны на гребне не хуже, чем зеркала. Он должен был подумать об этом сам. Он все еще позволяет страху подстегивать нетерпение и затуманивать ум. Голова у него должна быть ясной. И особенно сейчас. Какая-нибудь упущенная мелочь может стать для него смертельной, и тогда Фейли останется в руках Шайдо. Однако легко сказать, надо расстаться со своим страхом. А как сделать это? Разве мог он не бояться за Фейли? И все же необходимо преодолеть себя. К его удивлению, впереди Грейди, ведшего в поводи своего жеребца, из врат выехала Аннаура. Как и всякий раз, проезжая сквозь врата, она почти лежала на шее своей кобылы, нагнувшись так низко, как только позволяла высокая лука ее седла и злобно косилась на отверстие, сотворенное при помощи испорченной мужской половины силы. Стоило ей оказаться на этой стороне, как она тут же пришпорила лошадь, взлетев вверх по склону до самого края леса. Грейди захлопнул и убрал врата, после чего перед глазами Перина осталась лишь вертикальная багровая полоса, и Анауров, вздрогнув, кинула свирепый взгляд на него и Марлин. Если бы она не была Айседай, он решил бы, что она кипит от сдерживаемой ярости. «Должно быть, Берелейн приказала ей идти с ними, но не Берелейн винила она за то, что находится здесь». «Отсюда пойдем пешком», — объявила Элайя с тихим голосом едва ли громче случайного стука конского копыта. «Он говорил, что Шайдо не выставляют часовых или почти не выставляют». Однако по его поведению можно было предположить, что враги находятся в двадцати шагах отсюда. Лошадей ставим здесь. Всадники заметны издалека. не слепые. Они слепы только в отношении Аил. Это означает, что их зрение вдвое зорче, чем у любого из вас. Так что не вздумайте показаться им на глаза на фоне неба, когда доберемся до гребня. И постарайтесь производить как можно меньше шума. Они ведь, к тому же, и не глухие. Рано или поздно они обнаружат наши следы. Здесь уж ничего не поделаешь. Снег. Но нельзя, чтобы враги узнали, что мы были здесь раньше, чем мы уйдем отсюда. Арганда, все еще недовольный, что его лишили доспехов и перьев, начал возражать против того, что Элайс позволяет себе распоряжаться. Он не был круглым дураком и поэтому говорил приглушенным голосом, который не разносился далеко, но он был солдатом с 15 лет, командовал солдатами в сражениях с белоплащниками, алтаранцами и амадицийцами и при случае любил подчеркнуть, что дрался в аильской войне и пережил кровавый снег под Тарвалоном. Он знал, кто такие Аил, и не нуждался в том, чтобы небритый лесовик указывал ему, как надевать сапоги. Перин не стал вмешиваться, тем более что попутно с жалобами Арганда, отдавал распоряжение своим людям, решая, кто пока останется сзади с лошадьми. Арганда отнюдь не был глуп, он просто боялся за свою королеву. Галень оставил на поляне всех своих людей, пробормотал, что от пеших копейщиков все равно толку никакого, и что если заставить их пройти пешком хотя бы десятых шагов, они только переломают себе шеи. Этот тоже не был глупцом, но он видел все в черном свете. Элаис пошел впереди, и Перен последовал за ним, задержавшись лишь для того, чтобы переложить толстую, оправленную в медь зрительную трубу из седельной сумки ходака в карман своей куртки. Между деревьями тут и там встречались куртинки кустов. Лес состоял в основном из сосняка и ельника, местами попадались и стоявшие группами деревья лиственных пород, серые с голыми ветвями. Склон оказался не более крутым, чем песчаные холмы в двуречье, и не вызывал больших затруднений у Данилы и лучников, словно призраки, скользивших с луками наготове, напряженно всматриваясь вокруг и производивших не больше шума, чем пар от дыхания. Айрам, который тоже не был в лесу новичком, держался рядом с переном, вынув меч из ножен. Один раз он начал было расчищать путь, прорубая сквозь гущу толстых бурых прутьев, увитых лозой, но перенастановил остановил его движением руки. Однако большого шума от Айрама не было, лишь снег похрустывал под его башмаками. Марлин двигалась между деревьями так, словно выросла в лесу, а не в Айской пустыне, где любое растение, которое можно назвать деревом, было большой редкостью, а о снеге и не слыхивали. Но это никого не удивляло, хотя, казалось бы, все ее браслеты и ожерелья должны были издавать больше звона. Анаура взбиралась в гору почти с такой же легкостью, лишь немного путаясь в своих юбках, но ей удавалось искусно уклоняться от острых колючек, кошачьих коготков и вьющихся побегов «погоди минутку». У седай всегда найдется чем удивить. Она ухитрялась на ходу еще и настороженно посматривать на Грейди, хотя шаман, по всей видимости, был полностью сосредоточен на том, чтобы переставлять ноги. Время от времени он тяжело вздыхал и приостанавливался, хмуро глядя на возвышающийся впереди гребень, однако ухитрялся не отставать. Галлени и Арганда были уже не молоды и не привыкли ходить пешком там, где можно проехать на лошади, так что их дыхание становилось все тяжелее по мере того, как они поднимались, иногда хватаясь руками за стволы деревьев, но оба глядели друг на друга не меньше, чем под ноги, Каждый не желал допустить, чтобы другой оказался впереди. Четверо гайалданских копейщиков, однако, то и дело поскальзывались и спотыкались о скрытые под снегом корни, цеплялись ножными за кусты и изрыгали проклятие, падая на острые камни или натыкаясь на колючки. Перен уже начал подумывать, не отослать ли их обратно к лошадям. Или, может, лучше просто стукнуть по голове и оставить лежать здесь, а потом подобрать на обратном пути. Внезапно из кустов прямо перед Элаесом выступили двое аил. Темные вуали скрывали лица до самых глаз. Белые плащи были отброшены за спину. В руках они держали копья и небольшие круглые щиты. Судя по росту, это были девы-копья, что не делало их менее опасными любых других, алгает Сисвай. И в то же мгновение девять длинных луков вскинулись вверх, цели широкими наконечниками стрел прямо им в сердце. — Так тебя могут ранить Туанда, — пробурчал Элайс. И ты, Сулин, тоже могла бы быть поосторожнее. Перен жестом приказал двуреченцам опустить Луки, а Эраму — меч. Он уловил их запах одновременно с Элайсом еще до того, как те вышли на открытое место. Девы озадаченно переглянулись, но опустили черные вуали, позволив им свободно упасть на грудь. — У тебя зоркий глаз, Элайс Мачира, — произнесла Сулин. Она была жилистой, с обветренным лицом. Одну щеку бороздил суровый шрам и острыми голубыми глазами, пронзавшими как шила, Впрочем, сейчас они смотрели удивленно. Туанда была моложе и выше ростом. Она, должно быть, была хороша собой, прежде чем потеряла правый глаз и получила широкий шрам, проходивший вверх от подбородка и скрывавшийся под ее шуфа. Шрам приподнимал уголок ее рта, словно бы в легкой улыбке. Однако, не считая этого, никто никогда не видел улыбки на ее лице. «Я узнал вас по курткам», — объяснил Перин. Туанда, нахмурившись, взглянула на свою серо-зелено-коричневую куртку, потом перевела взгляд на куртку Сулин, точно такую же. И по плащам тоже. Элаэс, должно быть, действительно устал, если позволил себе сказать такое. «Ну как, они еще не двинулись с места?» «Нет, Перенайбара, сказала Сулин. Шайдо, похоже, собираются какое-то время оставаться на одном месте. Они выгнали из города жителей, и те ушли прошлой ночью на север. Те, кому позволили уйти. Она слегка покачала головой, видимо, по-прежнему недоумевая. Почему Шайдо делают Гайшайн людей, которые не следуют джи -тох. Твои друзья Джандин Баран, Гет Айле и Хью Марвин отправились за ними, надеясь что-нибудь выведать. Наши сестры по копью вместе с Гаулом решили еще раз обойти лагерь. Мы остались здесь ждать, пока Элаис Мачира не вернется с тобой». Она редко допускала, чтобы эмоции проникали в ее голос. И сейчас он оставался, как всегда, бесстрастным. Но запах сулин выдавал ее печаль. «Пойдем, я покажу тебе». Девы двинулись вверх по склону, и Перен поспешил за ними, позабыв о в остальных. Возле гребня они пригнулись. Затем опустились на четвереньки, и он последовал их примеру. Последние несколько спанов он прополз по снегу на животе и высунул голову из-за дерева, росшего на самой вершине. Лес здесь уже кончился, перейдя в разбросанные там и сям кусты и отдельные деревца на склоне. Перен находился на такой высоте, что мог видеть на несколько лик вокруг, поверх выступающих один за другим хребтов, лишенных растительности до самой темной полоски леса вдали. Отсюда он мог видеть все, что хотел, но видел гораздо меньше, чем ему было нужно. Перин пытался представить себе лагерь Шайдо по описанию Элайса, но реальность превосходила его воображение, как гигант превосходит карлика. В тысячи шагов под ним простиралось море низких аильских палаток, а также палаток всех других видов – море повозок, фургонов людей и лошадей. Оно раскинулось больше, чем на милю во всех направлениях, от серых каменных стен города до середины следующего склона. Он знал, что и по другую сторону того хребта увидел бы такую же картину. Город был не из числа крупных, таких как Кеймлин или Тарвалон. Та стена, которую он видел, была меньше 400 шагов, а другие и того меньше. Однако это все же был город с высокими стенами и башнями, и чем-то вроде крепости в северном углу. И тем не менее лагерь Шайдо поглотил его целиком. Фейли была где-то там, в этом огромном людском море. Вытащив из кармана зрительную трубу, Перен лишь в последний момент спохватился, прикрыт ладонью дальний ее конец. Солнце золотым шаром висело почти над его головой, лишь чуть-чуть не дойдя до зенита. Случайный отбыск клинзы мог погубить все. В трубу он видел группу людей, их лица были ясно различимы, по крайней мере для его глаз. Длинноволосые женщины в черных вуалях, наброшенных на плечи, увешенные дюжинами длинных ожерелье и цепочек, женщины с меньшим количеством украшений и даящие кос, женщины, одетые в Каденсор, в руках у них были копья и щиты. Женщины, выглядывающие из-под капюшонов тяжелых белых одеяний, торопящиеся куда-то по снегу, уже наполовину превратившемуся в грязь. Мужчины и дети там тоже были, но его взгляд скользил мимо них, не останавливаясь. Тысячи и тысячи женщин, даже если считать только тех, что в белом. «Их слишком много», — прошептала Марлин, и он гневно взглянул на нее, опустив трубу. Остальные последовали за ним и девами, и теперь лежали бок о бок на снегу вдоль гребня. Двуреченцы мучились, пытаясь уберечь от снега тетиву своих луков, и в то же время не поднимать их над гребнем. У Арганды и Галени тоже были зрительные трубы, и они рассматривали расстилавшийся под ними лагерь. Грейди глядел вниз, оперев подбородок на руки, не менее напряженно, чем двое солдат. Возможно, он каким-то образом использовал силу, Марлин и Анаура тоже разглядывали лагерь. а Оседая облизывала губы, а хранительница мудрости хмурилась. Перину показалось, что Марлин не собиралась говорить вслух. «Если ты считаешь, что я отступлю только из-за того, что Шайдо оказалось больше, чем я ожидал...» Горячо начал он, но женщина прервала его, спокойно встретив его яростный взгляд. Слишком много развелось хранительниц мудрости Перенайбара. — Куда бы я ни посмотрела, всюду вижу женщин, направляющих силу. Не слишком долго. Мгновение здесь, мгновение там. Хранительницы мудрости ведь не направляют ее постоянно. Но они повсюду. Слишком много получается хранительниц мудрости для десяти септов. Перин глубоко вздохнул. — Сколько их там, по твоему мнению? — Думаю, там внизу собрались все хранительницы мудрости Шайдо, — ответила Марлин так спокойно. Словно речь шла о ценах на ячмень. «Все, кто может направлять?» «Все?» Но в этом не было смысла. Как могли они все оказаться здесь, если Шайдо были рассеяны повсюду? По крайней мере, он слышал рассказы о набегах Шайдо по всему Гайалдану и Амадиции, и здесь, в алтаре, еще задолго до того, как похитили Фейли, и в более дальних местах. Зачем им всем собираться вместе?» Если Шайдо намеревались собрать здесь весь клан... Нет, он должен опираться на то, что знает наверняка. И этого более чем достаточно. Сколько их? — повторил он, стараясь, чтобы его голос прозвучал спокойно. Не рычи на меня, Перинайбара. Я не могу сказать точно, сколько хранительниц мудрости Шайдо осталось в живых. Даже хранительницы мудрости умирают от старости, от укуса змеи, от несчастных случаев. Некоторые погибли у колодцев Дюмай. Мы находили там их тела, и многих они, должно быть, унесли с собой, чтобы похоронить достойно. Даже Шайдо соблюдают обычаи. Если внизу находятся все оставшиеся в живых, вместе с ученицами, которые могут направлять, то их около четырехсот. Может быть и больше, но максимум пять сотен. У Шайдо было меньше пятисот способных направлять хранительниц мудрости, и около пятидесяти учениц еще до того, как они пересекли стену дракона. Любой фермер выказал бы больше эмоций, рассуждая о ценах на ячмень. По-прежнему, глядя в сторону лагеря Шайдо, Анаура издала приглушенный звук, почти рыдание. — Пять сотен? О, свет! Половина башни только в одном клане? О, свет! — Мы можем прокрасться в лагерь ночью, — пробормотал Данил с другого края шеренги так же, как вы прокрались тогда в Двуречье, в лагерь белоплащников». Элаис издал невнятный звук, который мог означать что угодно, но звучал не очень обнадеживающе. Сулин презрительно фыркнула. «Мы не сможем прокрасться в этот лагерь, во всяком случае так, чтобы у нас оставалась какая-то надежда выбраться обратно. Вас же свяжут, как козлов на вертеле, еще прежде, раньше, чем вы минуете первые палатки». Перен медленно кивнул. Он уже думал о том, чтобы проскользнуть туда под покровом темноты и каким-то образом выкрасть Фейли. И остальных, разумеется. Она не уйдет без остальных. Однако он никогда всерьез не считал, что это удастся. Только не Саил. размеры лагеря потушили последние искры надежды. Среди такого множества людей он мог бродить целыми сутками и все же не найти ее. Внезапно он осознал, что справился с отчаянием. Гнев оставался на месте, но теперь он был холодным, как сталь на морозе. И Перин не ощущал и капли той безнадежности, которая прежде угрожала затопить его целиком. В этом лагере было десять тысяч сисвай и пять сотен женщин, способных направлять. Галени был в чем-то прав «Готовься к худшему» и все встречающиеся неожиданности покажутся приятными. Пять сотен женщин, которые без колебаний используют силу как оружие. Фейли спрятана подобно снежинке посреди заснеженного поля. Но когда на тебя обрушивается сразу так много, в отчаянии не остается смысла. Надо просто держаться, или тебя завалит с головой. Кроме того, Перен теперь вдруг увидел всю головоломку целиком. Над Торфин сказал как-то, что любую головоломку можно разгадать, если ты понял, куда нажимать и за что тянуть. К северу и югу лес был вырублен на еще большем расстоянии от города, чем на той возвышенности, где они находились. Разбросанные повсюду фермы, над трубами которых не поднимался ни один дымок, усеивали местность. Ограды из жердей размечали поля, лежащие под снегом. Пытаться незаметно приблизиться к городу с любой стороны, Даже горсточки людей, все равно, что идти с факелами и знаменами и трубить в трубы. Перен вроде бы видел какую-то дорогу, идущую мимо ферм, с юга на север. И вряд ли им это может помочь, но никогда нельзя сказать заранее, что пригодится. Джандин мог принести какие-нибудь сведения о городе, хотя что от них толку, если он лежал посреди лагеря Шайдо? Гаулы-девы, которые обходили лагерь кругом, Возможно, смогут сказать, что находится за следующим хребтом. Седловина на нем выглядела так, словно там проходила еще одна дорога, приблизительно в восточном направлении. Как ни странно, примерно в миле к северу от седловины стояла группа ветряных мельниц. Их длинные белые лопасти медленно вращались. И еще одна группа мельниц находилась, по-видимому, на вершине следующей возвышенности. Цепочка арок, подобно длинному узкому мосту, тянулась вниз по склону от ближайших мельниц вплоть до городских стен. «Кто-нибудь знает, что это такое?» — спросил Перин, показывая на арке. Изучение их в зрительную трубу не дало ничего, кроме того, что они, по всей видимости, сделаны из того же серого камня, что и стены города. Для моста сооружение было слишком узким. Кроме того, наверху не было никакой ограды, а под ним никакого препятствия, ради которого стоило бы строить мост. — По этой штуке в город подается вода, — ответила Сулин. В пяти милях отсюда она подходит к озеру. Не знаю, почему они просто не построили город поближе, но берега озера напоминают замерзшую грязь. Она больше не спотыкалась на незнакомых словах, таких как «грязь». Однако, когда Сулин произносила «озеро», В ее голосе по-прежнему слышался благоговейный трепет. Ее поражало, что такое количество воды может быть собрано в одном месте. «Ты думаешь, не перекрыт ли им воду? Если сделать это, они, несомненно, повылезают наружу». Она понимала, что значит сражаться за воду. «Большинство сражений в пустыне начиналось с борьбы за воду. Но я не думаю...» Краски вдруг взорвались в голове Перина. Извержение цвета было столь сильным, что зрение и слух отказали ему. По крайней мере, он не мог видеть ничего, кроме самих красок. Они накатывали как прилив, словно каждый раз, когда он вытеснял их из своей головы, он воздвигал плотину, которая теперь была сметена этим безмолвным потоком, вихрящимся беззвучными водоворотами, которые пытались затянуть его внутрь. Потом в середине этого потока из красок сгустился образ. Ранд и найнив, сидящие на земле лицом друг к другу. Перен видел их так ясно, словно они находились прямо здесь, перед ним. У него не было времени на Ранда, только не сейчас. Не сейчас! Вцепившись в эти краски, как утопающий, он заставил их исчезнуть. Зрение и слух вместе со всем окружающим миром внезапно обрушились на него. «Это безумие!» — говорил Грейди обеспокоенным голосом. «Никому не под силу справиться с таким количеством Саедин, которое я почувствовал на расстоянии! Никому!» «Никто не должен был справиться и с таким количеством саидар!» — пробормотала Марлин. «Только кто-то смог все же это сделать!» «Отрекшийся?» — голос наура дрожал. «Отрекшийся, использующий какой-то Сангриал, о котором мы ничего не знаем!» Или. Или это сам темный? Все трое глядели назад, на северо-запад. И если Марлин и казалась спокойнее, чем Анаура или Грейди, то запах выдавал ее испуг и тревогу. Все, кроме Элаеса, смотрели на них так, словно ожидали, что те сейчас объявят о начале нового разлома мира. На лице Элаеса отражалось лишь приятие своей участи. Волк может попытаться укусить оползень, несущий его к смерти, Однако он знает, что смерть рано или поздно придет за ним, и невозможно с ней бороться. «Это Ранд», — глухо проговорил Перин. Он содрогнулся, почувствовав, что краски пытаются вновь выплеснуться наружу, но ударами молота загнал их обратно. Это его дело. Он сам позаботится обо всем, что бы это ни было. «Теперь все воззрелись на него, даже Элаис». Мне нужны пленные, Сулин. Шайдо должны высылать группы охотников. Кроме того, Илайс говорил, что в нескольких милях отсюда у них выставлены часовые, небольшими группами. Вы сможете добыть мне пленных. Послушай меня внимательно, проговорила Анаура. Слова лились из нее потоком. Она приподнялась со снега и, перегнувшись через Марлин, схватила Перена за плащ. Что-то происходит, возможно чудесное, возможно ужасное, но в любом случае очень важное, более важное, чем все события, о которых известны истории. Мы должны знать, что это такое. Грейди может перенести нас туда достаточно близко, чтобы увидеть. Я могла бы перенести нас, если бы знала нужные плетения. Мы должны знать. Глядя ей в глаза, Перин поднял руку, и она умолкла с открытым ртом. Айсседай никогда не умолкают так легко, однако сейчас это произошло. Я сказал тебе, что с этим без нас разберутся. Наша работа прямо перед нами, там, внизу. Сулин, что скажешь? Сулин переводила взгляд с него на Айсседай, а стой на Марлин. Наконец она пожала плечами. Ты вряд ли узнаешь что-либо полезное, даже если подвергнешь их пытке. Они примут боль и еще посмеются над тобой, а на стыд не рассчитывай. Этих шайдо вообще вряд ли можно чем-то устыдить. Так или иначе, надо узнать больше, чем я знаю теперь», — отозвался Перин. «Его работа лежала перед ним, головоломка, которую надо решить, фейли, которую надо освободить, и шайдо, которых следует уничтожить. Больше в этом мире ничто не имело значения».